Глава 14. Анализ первой части речи, предисловие, сравнение предисловия с мелодией, предисловие к речам эпидектическим и судебным, к произведениям диферамбическим, эпическим, трагическим и комическим, другие виды предисловия, общие для всех родов произведений из чего слагается их содержание и какая цель при этом преследуется. Итак, предисловие есть начало речи, то же, что в поэтическом произведении есть пролог, а в игре на флейте – прелюдия. Все эти части – начала, они как бы прокладывают путь для последующего. Прелюдия подобно предисловию в речах эпидектических, потому что флейтисты все хорошее, что они имеют сыграть, во всей пьесе играет в начале и объединяет в такой прелюдии. И в речах эпидектических следует писать так же, сразу изложить и связать все, что хочешь доказывать, как это делают все. Примером этого может служить предисловие к Елене и Сократа, Потому что нет ничего общего между Еленой и еретическими рассуждениями. Вместе с тем, если предисловие отступает от общего содержания речи, то получается та выгода, что не вся речь имеет одинаковый вид. Предисловия речей эпидектических слагаются из похвалы или хулы. Например, у Горгия в олимпийской речи о «О муже Элины, заслуживающие уважения со стороны многих, ибо он восхваляет тех, кто установил общественные собрания». И Сократ же порицает их за то, что они, почитая дарами физические добродетели, не установили никакой награды для людей добродетельных. Предисловие может состоять и из совета, например, что следует почитать хороших людей – Что поэтому-то и он сам восхваляет Аристида, или что следует почитать тех людей, которые не пользуются известностью и не дурные люди, но которые, будучи хорошими людьми, пребывают в неизвестности, как Александр, сын Приама, ибо таким путем автор подает совет. Можно еще заимствовать содержание предисловия из предисловий к речам судебным то есть из непосредственного обращения к слушателям, если речь идет о чем-нибудь, с чем общественное мнение не согласно, или о чем-нибудь трудном, или о чем-нибудь общеизвестном, с тем, чтобы получить прощение, так, например, начинает Хирил. Теперь, когда все разделено... Итак, вот из чего слагается предисловие к речам эпидектическим. Из похвалы. Из хулы, из убеждения, из разубеждения, из обращения к слушателям. Эта прелюдия должна быть или связана с содержанием речи, или быть ему чуждой. Относительно предисловий к речам судебным следует установить, что они имеют такое же значение, как и прологи к драматическим произведениям и предисловия к произведениям эпическим. А предисловия к произведениям диферамбическим подобны предисловиям к речам эпидектическим. Например, «из-за тебя твоих даров и добычи». В эпидектических произведениях предисловие есть показатель содержания речи, чтобы слушатели заранее знали, о чем будет идти речь, и чтобы ум не был в недоумении, потому что неопределенное вводит в заблуждение а кто как бы дал в руку слушателю начало речи, тот этим самым дает возможность следить за речью. Поэтому-то говорится «Гнев, о богиня, воспой! Муза, скажи мне о том многоопытном муже, скажи мне о другом, о том, как великая война из Азии перешла в Европу». И трагики дают понятие о драме в предисловии. Если не тот час, как и врепит, то где-нибудь как это делает Исофокл. Мой отец был полип. Так же поступает и комики, ибо необходимейшее назначение предисловия, свойственное ему, заключается в том, чтобы показать, какова та цель, ради которой произносится речь. Поэтому-то, если дело ясно и коротко, не следует пользоваться предисловием. Другие виды предисловия, которыми пользуются ораторы, представляют собой способы исцеления. Они общи всем родам произведений. Содержание их слагается в зависимости от личности самого оратора, от личности слушателя, от дела, от личности противника. Все, что способствует установлению обвинения или опровержению его – Все это касается самого оратора или его противника. Но тут следует поступать не одинаково. Оправдываясь, следует приводить то, что касается обвинения, в начале, а обвиняясь, следует приводить это в заключение. Почему следует поступать так, это совершенно ясно. Когда оправдываешься, необходимо устранить все препятствия, раз рассчитываешь поставить самого себя перед судом, так что прежде всего следует опровергнуть обвинение. А когда сам обвиняешь, следует помещать обвинение в конце, чтобы оно больше осталось в памяти. Предисловие, имеющее в виду слушателя, возникает из желания сделать слушателя благосклонным или рассердить его а иногда еще из желания возбудить его внимание или наоборот. Ибо не всегда полезно возбуждать его внимание, поэтому-то многие ораторы стараются рассмешить слушателей. Все это приводит к благосклонности слушателя, если кто этого желает. Того же достигает оратор, если выкажет себя нравственно хорошим человеком, потому что слушатели относятся с большим вниманием к таким людям. Слушатели внимательно относятся ко всему великому и к тому, что лично их касается, ко всему удивительному и приятному. Поэтому следует внушать слушателям, что речь идет о подобных предметах. Если же нежелательно возбудить внимание слушателей, то должно им внушить, что дело, которого касается речь, ничтожно, что оно нисколько их не касается, что оно заключает в себе нечто печальное не должно однако забывать что все подобное не относится прямо к речи и предназначается для плохого слушателя слушащего то что к делу не относится если же слушатель не таков, в предисловии нет никакой надобности а нужно разве только вкратце изложить дело чтобы тело так сказать имело голову А обязанность возбуждать внимание слушателей, когда это нужно, лежит одинаково на всех частях речи. Потому что внимание ослабевает во всех других частях скорее, чем в начале. Поэтому смешно помещать это старание в начале, когда все слушают с наибольшим вниманием. Таким образом следует, где это уместно употреблять такие фразы. Уделите мне ваше внимание, потому что это дело касается не больше меня, чем вас. И я вам скажу нечто такое страшное или такое удивительное, подобно чему вы никогда не слыхали. Это будет то же, что говорил Продик, когда его слушатели готовы были заснуть, что он вставит в свою речь «пятидесятидрахмовое учение», очевидно что подобные приемы употребляются по отношению к слушателю поскольку он не есть слушатель потому что все в своих предисловиях или обвиняет или рассеивают страхи например царь я скажу вовсе не из поспешности или к чему столько предисловий к этому приему прибегают также те дело которых не право или кажется неправым, потому что им выгоднее останавливаться на всем другом, кроме своего дела. Поэтому-то и рабы отвечает не то, что у них спрашивают, а ходит вокруг и около и делает длинные вступления. Каким образом следует делать слушателей благосклонными? об этом мы сказали так же, как и о каждом подобном приеме в отдельности. Ибо хорошо сказал поэт. «Дай мне явиться для фиаков другом и предметом сострадания», так как к этим двум вещам следует стремиться. о речах эпидектических нужно заставлять слушателей думать, что похвала относится также или к ним самим, или к их роду, или к их образу жизни, или каким-нибудь иным образом, потому что правду говорит Сократ на гробной речи, трудно хвалить афинян среди афинян, но трудно хвалить их среди лакедемонян. Предисловия в речах, произносимых перед народом, берутся из предисловий к речам судебным. Но по самой своей природе эти речи наименее в них нуждаются, потому что и слушатели знают, о чем идет речь, и самое дело нисколько не нуждается в предисловии. Предисловие может быть нужно лишь или ради самого оратора, или ради его противников, или если слушатели считают дело не таким важным, каким оратор желает его представить. Но или более или менее важным, почему и бывает необходимо установить обвинение или опровергнуть его, увеличить или уменьшить знание дела, ради этого и бывает нужда в предисловии. Еще предисловие бывает нужно для украшения, так как речь кажется наскоро составленной, если в ней нет предисловия. Такова, например, хвалебная речь Горгия к элейцам, где он, не подбоченись и не размахнувшись предварительно, прямо начинает «Элея – счастливый город».